эта служанка та самая, чьей помощью я впоследствии воспользовался, чтобы вызволить из Сигавиской башни синьора де Сантильяна. Желая оказать услугу дону Инясю, уговорила свою хозяйку и спросить для него бенефиции у герцога Лермы. Министр сделал его архидиаконом Гренады, где яко на земле отвоеванной у неприятеля